Противоречия. Разум Арта Баттлера состоял из противоречий. В нём не было ничего особенно хорошего, но действовало много противоборствующих сил. В нём было много гордости и стыда, эгоцентризма и неуверенности, холодности и запала, страхов и целеустремлённости, апатии и страстей, осторожности и импульсивности. Одновременно всё — ничего. Он был сидячим парадоксом, крайне несовершенной формой жизни. Он был, короче, человеком. Но что-то происходило в нём помимо всего этого. Было что-то в его разуме, до чего я не могла добраться. Что-то одновременно присутствовало и отсутствовало. Невидимый элемент. Что-то, что размывало тьму и свет. Загадочная полутень, таившаяся в пещере его души. Что-то раненое, печальное, нежное. Не хочу, чтобы он представился тебе чересчур загадочным или харизматичным. Он был убийцей. Он убил политика Рикардо Мартинеса. И, может, кого-то ещё. Он бы убил Кристину. Готов был убить Марту. Но знать — значит побеждать. И я хотела познать его. Ещё меня поразило, что он был наполнен своеобразной душевной тоской. Я представила её как дыру, которая только ширилась, когда он пытался наполнить её. Он сам был в ней, в этой дыре, навечно в свободном падении. Его состояние равнялось 889 миллионам фунтов стерлингов, и он страстно хотел дотянуть до миллиарда. У него была очень большая яхта. Он путешествовал повсюду, пил и ел на огромные суммы. Но в действительности, как я поняла, Он не жил. Он заменил идею жизни чем-то иным, каким-то неутолимым голодом. Он выложил все свои карты, а я — свои. Он принял поражение, как принимал всё, как нечто личное. Я собрала фишки, а его гнев всё рос. Я чувствовала его в своих мыслях, как тень на газоне. Мы сыграли снова. Я снова выиграла. Шесть игроков сократились до 5 потому что Мелисса покинула зал. Потом настало четверо, когда Дитмар выскользнул из-за стола побеждённый. Поскольку я могла прочесть карты всех игроков, то знала, когда играть и когда отказываться. Я разгадала тайну жизни. Поняла, какими картами играть, а какие сбрасывать. И с какими плохими картами я всё равно могу сыграть и победить. И я не пыталась осторожничать. Я хотела ослабить его. Сделать уязвимым. Существовал риск его разозлить, но ещё большим риском было оставить его в покое. Так что я продолжила. Но буду честна. Я наслаждалась. А это дорогого стоит. Наслаждение. У меня. У человека, который никогда не радовался даже лотерейному билету. Пожалуй, это плохо, когда бывшая учительница рассказывает бывшему ученику о радости игры в покер. Но это не было азартом. Это было ощущение, что я занимаюсь тем, чем не должны заниматься пожилые вдовы. Я чувствовала себя Цезарем, возвращавшимся с победой и переправившимся через Рубикон. Тёрн и Ривер, Поворот и Река. Будто бы в ту ночь я рискнула и оставила прежнюю версию себя, расширила свою внутреннюю территорию. Порой правила, которых мы придерживаемся, нужно нарушать. Порой нам нужно подчиняться своим глубинным желаниям. Я гадала, одобрил бы или не одобрил Карл мое пребывание на Ибице, использование паранормальных способностей для игры в покер с психопатом, но потом поняла, что это неважно. Я покончилась диктатом призраков. Порой хорошо быть дерзкой, особенно когда дерзость скрытая добродетель. Сидя за столом час, я набрала Вместе с предыдущими выигрышами в казино — 56 тысяч евро. Иными словами, больше половины требуемой суммы. Я чувствовала, что управляю не только игрой, но и загадочным артом-баттлером тоже. Крупье, высокий мужчина, маменькин сынок, улыбался мне. И ему не слишком-то нравился арт-баттлер. А арт просто сидел, не говоря ни слова. Вокруг нас собралась толпа. Всё шло хорошо. Но затем я увидела, что Арт, проиграв последний раунд, улыбнулся мне. И когда он улыбнулся, меня пронзил внезапный ужас, будто я оказалась в ловушке, о которой не подозревала. «Забавно», — сказал он, впервые заговорив, улыбаясь мне со своего конца стола. «Главное в покере — обнаружить слабость каждого игрока. Что их отвлекает? «Кажется, я обнаружил вашу слабость. Она стоит в другом зале». Тут его лицо изменилось. Он напряжённо посмотрел в сторону двери. Даже другие игроки это заметили. Но они, разумеется, не поняли, что происходит. И тут, прямо как по команде, всё и случилось. Я услышала нарастающий шум из соседнего зала. Раздался крик. И я почувствовала мощный страх, исходивший от Альберта. Он донёсся до меня как образ или как запах, как сирена тревоги. А затем его голос издалека. «Марта!»